Харука уже ждала ее на площади, совсем не похожая на свою теску из культового аниме. Даже в джинсах и куртке она смахивала на красавиц японских гравюр изящная, миниатюрная, как куколка, с тонким белым личиком и подведенными черными глазами. Столичная площадь трех вокзалов, как всегда, напоминала охваченный пожаром муравейник. Это началось еще на перроне. Даже у С.В. возникли суета, толкотня и голдёж. И только хрупкая фигурка в чёрных джинсах и алом пуховике бросалась в глаза в этой нервной сутолоке, отличающей первую столицу во все времена. И Харука была само воплощение спокойного, гордого достоинства. Это ощущали все. И даже здесь, в этой безумной толпе, ни у кого не возникло желания задеть Харуку или рявкнуть на неё в типичной московской манере. «Двинься!» «Чего расщеперилась под ногами овца?» «Холодно», — посетовала Харука, повыше подтягивая застежку пуховика. Обрамленное черным мехом капюшона лицо дочери Дзёнина выглядело еще белее и нежнее. Зима здесь приходит рано. Им предстояла работа и задание повышенной сложности, судя по тому, что Харука-сенсей встречает ее лично. Но здесь, на привокзальной площади, она ничего не скажет. У Харуки нет привычки обсуждать дела на ходу. Это славянин может, стоя в очереди к кассе или на эскалаторе метро, сделать 2-3 звонка, заказать доставку продуктов на дом, записаться к врачу, назначить встречу, уточнить в отделе кадров дату отпуска. По телефону заключали или отменяли сделки, на ходу обговаривали условия развода и размер алиментов, обсуждали свои проблемы. Решали сложные вопросы на ходу, в автобусе, в метро, под грохот колес, крича друг другу в уши и даже в лифте успевали перетереть пару тем или порешать вопросик. Харука этого не признавала. Для нее обсуждение деловых вопросов по пути было неприемлемо. Всему должно быть свое время и место. Так считала японка и никогда не смешивала, по ее мнению, несовместимое. Харука взялась за ручку ее чемодана и покатила его к ожидающей машине мы все обговорим завтра сказала она а сейчас я отвезу тебя в гостиницу и до завтра ты отдохнешь после долгой дороги именно Харука обучала ее искусству нинса умению читать по лицам и она делает определенные успехи однако до учительницы ей все еще далеко по дороге обе молчали она просматривала ленту новостей в телефоне Харука смотрела в окно. Одним завидным женихом стало меньше. Виктор Морской, человек, не нуждающийся в представлении, сообщил нам в Блиц-интервью дату своей свадьбы. Регистрация брака олигарха состоится в ЗАГСе номер один Санкт-Петербурга на Английской набережной, и в тот же день пара обвенчается в Исаакиевском соборе. Невеста Морского Вероника Орлова, по слухам, на пять лет старше нареченного, и является нашей коллегой. Много лет госпожа Орлова возглавляет отдел журналистских расследований издания «Невский телескоп». И комментарии под публикацией. «Повезло, тетке, в последний вагон вскочила». «Предлагаю тотализатор. Спорю, что свадьба сорвется. Ставлю пять кусков». «Это тупая На мать с ребенком наехала. Видно, своих нет, вот и завидуют. За учителя заступается, а так им и надо. Сколько лет они безнаказанно издевались над детьми. Теперь будут знать, что можно и получить. Орлова? А это кто? Такая известная, что я о ней впервые слышу. Судя по твоей орфографии, ты читать-то не умеешь. Мать защищала своего ребенка, это нормально. Видно, его учитель довел. У подростков психика хрупкая. Мой даже заплакать может. Я бы этого старпера вообще урыла бы если бы он моего ребенка обидел. «А я как-то помнится, когда классуха до моих двойнях докапываться начала, таких хуев ей накидала, что она уволилась?» «Дамы, а кого вы уроете, когда окажется, что ваши дети по уровню подготовки в старшие менеджеры «Газпрома» не годятся, а только в чернорабочие на стройку? Советую начать себя. Это вы сейчас, вместо того, чтобы заставить детей учиться, а не балду гонять и жалобы строчить, обсуждаете, как учителей сгнобить?» — Мне за двойки или замечания родители нагоняй давали, а не накидывали всяких яких учительницы. — А ты вообще кто такой? — У тебя свои дети-то есть? — Есть. Двое. Согласны со мной, что учиться хоть и не всегда интересно, но нужно для будущего. — Кто я? — Владелец двухсотметровых апартаментов на Крестовском острове, скажем так. И в школе учился, а не жалобы на учителей писал и мамочку звал. — И не на пять лет, а всего на три. Не оборачиваясь, сказала Харука. — Почему у вас в прессе так часто проходит недостоверная информация? — Хм, по-моему, это вопрос без ответа, — усмехнулась она. В Балчуге, прощаясь с ней, Японка негромко сказала. — Отец велел тебе отдохнуть как следует. Он просил передать тебе травяной сбор возвращающей силы. Она протянула коробочку. Она кивнула, принимая к сведению, и ничего не спросила. От этого она уже отвыкла. Если Дзюнин сказал, что нужно отдохнуть перед работой, значит, надо отдохнуть и все. Ей сами скажут все, что сочтут нужным, а любопытство и лишние вопросы тут не в чести. В номере она не стала даже разбирать чемоданы. Скорее всего, она тут на сутки, ну, на двое. Все, что ей нужно, уже есть в номере, а все остальное в маленьком дорожном несессере. Пижама, предметы ухода. Работа, связанная с частыми поездками, приучила ее правильно складывать вещи. Это экономило время. Харука быстро шла по проулкам и проходным дворам к мини-отелю, где остановился отец. Он избегал помпезных гостиниц, привыкшей к аскезе и уединению. В миниатюрных, оторученных мехом полуботинках, девушка ступала такими же изящными мелкими шажками, как и в традиционных сандалиях гетта. Звякнул телефон. Да, сказала Харука по-японски, приняв вызов. Приехала. Я сейчас приду.